Глава 37. Не сотвори себе кумира или альфонса. О том, что девушки слишком долго выбирают мужчин, чтобы в конце концов остаться в одиночестве. О том, что бизнес-леди чаще находят себе выгодную аренду офиса, чем хорошего мужа, и о том, что кичиться своим богатством может быть опасно. Изучая те психологические ловушки, которые любовные мошенники, мускулистые и симпатичные, и неочень используют для того, чтобы влюбить в себя богатую романтическую дурочку, я выявила три основных типа альфонсов. Первые самые честные. Объявляют цену в самом начале вечера: 2000 долларов, мадам, и все ваши капризы я буду удовлетворять всю ночь. Вторая категория альфонсов это опаснейшие мошенники, которые долго выслеживают и изучают потенциальную жертву, а потом с помощью сообщников загоняют её в романтическую ловушку. Против таких предохраняться бесполезно, они всё равно разведут вас на деньги. Так что расслабьтесь и попытайтесь получить хотя бы удовольствие от нескольких недель романтических мечтаний о будущем. А про деньги свои забудьте, как будто налоги заплатили. Ну вот третий тип альфонсов самый опасный. Зато спастись от него в ваших силах. Ведь большинство альфонсов плод нашего собственного труда, а третий тип альфонсов это просто парень, любой парень, даже если он ваш муж. Расскажу поучительную историю об этом. Жанна родилась в одной из советских республик. Она очень рано проявила деловую смекалку и умение продавать. В то время одной из редких возможностей заработать много денег была спекуляция. Конечно, неприятно было покупать у валютных путанных или чернокожих студентов университета имени Патриса Лумумбы всякое барахло, а потом стоять по воскресеньям в 4:00 утра на барахолке, мёрзнуть и навязывать провинциалам баснословно дорогие импортные джинсы, легинсы, парфюмерию и сапоги. Приятной стороной медали были большие деньги и возможность модно одеваться. Побочным последствием торговли импортными товарами стало восхищение западным качеством и отвращение ко всему савдеповскому. Свои первые большие деньги Жанна сделала на китайских пуховиках, провернув махинацию под названием Чума. Гениальная идея заключалась в следующем. Долгополышно продав несколько первых поставок товара за короткий срок, Жанна взяла у китайского завода на реализацию рекордно большую партию пуховиков. А затем, договорившись с таможней, сообщила поставщикам об экстренной ликвидации якобы заражённого чумой товара. Для верности она отправила расстроенным китайцам смонтированный видеоролик о публичном сожжении в Подмосковье нескольких баулов. Китайские фабриканты, не имеющие возможности проверить информацию, не стали раздувать скандал, а получили компенсацию от своей страховой компании, в то время как Жанна удачно реализовала товар на рынке в Лужниках на полмиллиона долларов. Многие девушки в советское время мечтали выйти замуж за иностранца. Жанна не мечтала, Жанна действовала. Она отполировала школьный немецкий и работала в качестве переводчика на столичных международных выставках, в продажах, на которые приезжали иностранцы. Так она вышла замуж за пожилого немца и уехала в Западную Германию на постоянное место жительства. Смекалистая Жанна недолго терпела старика и как только смогла получить документы и право на работу, тут же развелась со своим гансом. Её барахoльный бэкграунд не мог не повлиять на выбор деятельности на новом месте, и Жанна начала заниматься поставками товаров немецких марок одежды Porta-Porte в новую коммерческую Россию и другие бывшие советские республики. Таким образом, активная Жанна сколотила крупный капитал. Вернувшись в Россию, Жанна открыла бутик, потом другой, и так создала свою сеть маленьких магазинов по продаже модной одежды добротного немецкого качества. Став настоящей миллионершей и раздорев в телом, Жанна стала задумываться и о своей личной жизни. Красотка в молодости, она пользовалась успехом, но целеустремлённость вынуждала её отказывать всем оптом. Теперь же мужчины пошли избалованные да и Жанна стала капризнее ей нужен был состоятельный сильный партнёр а такие больше жаловали восемнадцатилетних моделей с бесконечными ногами в бизнесе продолжался кландейк а в личной жизни Жанна отбраковывала одного претендента за другим множи долгосрочные и некачественные романчики Шли годы. Количество миллионов милых морщинок и чудных лишних килограммчиков росло, а возможности устроить личную жизнь с принцем Тайли. Тем более, что непростой бизнес сделала Жанну авторитарный, диспотичный, нетерпимый, сильный и жёсткой руководительницей. Она иногда с ужасом замечала, что в таком же тоне разговаривает и на романтическом ужине. Со временем она приняла себя такой, как есть, и не пыталась казаться слабой. Примирившись со своей силой, она решила по закону компенсации найти слабого мужчину. Однажды в её центральный бутик валилась парочка. Она молодая вертиховостка с непромытыми волосами и слабым представлением об ухоженности. Он провинциальный молодец огромного роста с чёрными локонами и роскошной фигурой. Его слегка портил нос, но исходя из теории "нос это всё, что нужно лицу", на это можно было бы закрыть глаза. Жанна обмоллела. Этот провинциал был копией её первой любви из соседнего дома. Она часто вспоминала Андрея, его глаза, улыбку, руки, губы и ещё их первый поцелуй. Он обнимал её тогда, согревая своим теплом, а она просто таяла в его руках. И Жанна пошла в атаку. "Здравствуйте, меня зовут Жанна, я хозяйка магазина. Могу ли я угостить вас шампанским? У меня сегодня удачный день", объяснила она парочке, внимательно изучая каждого из них. Паришка скромник и внула, и Жанна повела их в свой роскошный кабинет. Налив молодёжи шампанского, выставив на стол шика от фрукты и весело балагури, Жанна незаметно начала психоаналитическое тестирование подобных кроликов. Оказалось, что психотип Валеры, так звали провинцала, по мнению вториттного Карла Густава Юнга, прекрасно подходит ей как полудуальный. Узнав, что Валера свободный художник, Жанна пригласила его написать несколько картин для её нового загородного дома и пообещала баснословную сумму. Валера, облизнув губы, согласился. «Сегодня вечером, ребята, я вышлю за вами машину с водителем, чтобы мы могли у меня дома обсудить сюжеты будущих картин. Оставьте моей секретарше адрес», сказала Жанна, рационально относящаяся ко времени, и выпроводила парочку. Вечером за ребятами приехал двухместный спортивный кабрилет с водителем и подруге Валеры пришлось остаться дома. Так Жанна ловко ликвидировала соперницу на вечер. А на всю жизнь ей удалось откупиться от той песцовой шубы, но это случилось чуть позже. Проводя обалдевшего от роскоши здоровяка по своему 2000-метровому дому с гостиной в 500 квадратных метров и 12-метровыми потолками, Жанна ослепила его блеском хрусталя в люстрах, золото в рамах и мимоходными замечаниями о стоимости мебели эпохи Людовика XVI. Заказав ему штук 10 простых рисунков в стиле рококо, Жанна привела его в одну из гостевых спален. «Знаете, Валера, я очень тороплюсь получить мои картины, они жизненно необходимы мне для окончательного декорирования дома, поэтому я хочу, чтобы вы не мешкая приступили к их исполнению, и для удобства предлагаю пожить в этой комнате, а мой отличный повар будет кормить вас три раза в день. Ваши любимые блюда?» «Ну, пельмени, там борщ и селедка под шубой», выдавил Валера, завороженно глядя, как кролик на удава на шестидесятикаратный изумруд на Жаниной груди. Отлично, тем более что как раз селёдка под шубой его фирменное блюдо. Улыбнулась Жанна и, не дожидаясь ответа, поспешила выйти из комнаты, чтобы отпустить водителя. Так Валера начал жить у Жанны. Ежедневно они вместе завтракали и ужинали, а Жанна спускалась к столу в новых и умопомрачительных, и декольтированных нарядах, благо грудью её была роскошная, усыпанная всякий раз всевозможными впечатляющими драгоценностями. Повар был действительно хороший, Валера не торопился заканчивать работу, тем более что Жанна постоянно его отвлекала: то ей нужен был его художественный совет по закупке деревьев для сада, то она просила его помочь выбрать какой новый автомобиль заказать. Обладая природной смекалкой, Валера прикинул, что с этой дамочкой нужно быть поучтивее. Одним прекрасным вечером, после хорошего ужина, Жанна в восхитительном вечернем платье и на высоких каблуках пригласила выпившего французского вина Валлеру к себе в спальню под предлогом помощи в выборе фотографий для её нового каталога. Разложив изображения на огромной кровати, Жанна залезла на неё сама и жестом пригласила Валлеру. Ему ничего не оставалось, как последовать её примеру, так как кресел в комнате не оказалось. Спустя полчаса фотографии оказались на полу, а Валлера в жизни Жанны Освоился Валера быстро. К хорошему легко привыкают. Вначале он даже очень литиво исполнял супружеские обязанности, потом обленился, но стал больше вникать в хозяйственные и бизнес-вопросы. Молодой человек смекнул, что Жанна одинока, детей у неё нет и решил успеть заскочить на подножку проходящего поезда. В общем, захотел в мужья. Он рассчитывал стать настоящим хозяином не только в доме, но и самого дома, совсем не так, как Жанна понимает значение слова муж. Жаннил стила его желание жениться, и она решила сыграть свадьбу, но как деловая женщина, подошла к этому романтичному вопросу весьма прагматично. Пригласив на свадьбу 300 самых богатых людей из своего окружения и всех состоятельных их знакомых, она арендовала легендарный советский ресторан в центре, заказала роскошное свадебное платье и приготовилась принимать конверты. На свадьбу ведь принято дарить деньги в конвертах. погуляли на славу жанна продемонстрировала красивство молодому мужу на зависть всем своим стареющим подругам и собрала в конвертах денег столько что хватило не только покрыть расходы на застолье но и осталась на новенький ягуар который она преподнесла в качестве свадебного подарка молодожёну перевязав белыми шёлковыми ленточками супруг был в восторге и даже не заметил что оформила жанна подарочек на себя Настоящим хозяином в доме продолжала оставаться Жанна, а Валера был вынужден унизительно просить у неё денег даже на сигареты. Со временем молодой супруг начал бузить, а Жанна стала жаловаться подругам, что молодой муж её больше не хочет. Не принуждать же мне его сетовала обиженная Жанна. Это как варёная куриная кожа. Если человек не любит её, то он будет вылавливать её из супа или оставлять в тарелке. Не могу же я заставить его жрать эту куриную кожу, если она ему противна. Подруги предлагали ей бросить Валеру, но Жанна боялась одиночества, понимая, что в её возрасте трудно будет кого-нибудь найти. К тому же у меня теперь бесплатный художник, водитель и охранник в одном лице, находила она выгоду в создавшемся положении. Бизнес Жанны продолжал быть успешным. Когда ей надоело возиться с розничной торговлей, одна западная группа выкупила у неё сеть бутиков в России, и Жанна оказалась с несколькими десятками свободных миллионов на руках. Удачно инвестировав их в недвижимость за границей, она зажила как рантье на доходы с аренды и теперь практически всё время была дома. Начались трения с Валлерой, который не привык напрягаться круглосуточно. Оба терпели. У Жанны появились легкие недомогания. Она стала жаловаться на тошноту и головные боли. А Валера продолжал настаивать на выделении ему больших полномочий по управлению собственностью. После того, как Жанну вырвало желчью с кровью, ее положили в больницу. В ее организме нашли отравляющие вещества. Тщательные анализы показали, что это были компоненты красок, которые Валера использовал для живописи. Доказать его намерение убить Жанну не удалось. И после развода Валера получил миллион долларов от ступного. Зато Жанну, наконец, перестали мучить головные боли.